Итоги контрударов 26 июня Подводя итоги боевых действий в районе Бродов 26 июня, приходится констатировать, что немцам удалось сдержать первый удар 8-го мехкорпуса и изготовиться к отражению следующих атак. Если бы советские танкисты решили на следующий день продолжить наступление на прежних направлениях, их бы встретила намного более прочная оборона. Рябышев в конце дня направляется в 34-ю танковую дивизию. В мемуарах он объясняет это отсутствием донесений из нее, но эта причина очевидно надуманная. Для выяснения обстановки и получения дневного донесения достаточно было послать делегата связи. Комкор явно связывал с 34-й танковой дивизией надежды на развитие контрудара корпуса. Она не получила сокрушительного удара с воздуха и находилась в наилучшем положении Однако в ночь с 26 на 27 июня произошли события, резко изменившие ход контрудара и приведшие к неожиданным последствиям Вечером 26 июня командир 12-й танковой дивизии Мишанин принимает, прямо скажем, спорное решение вывести свою дивизию из боя К сожалению, впоследствии погибший генерал нигде и никак не объяснил свой приказ. Исходя из имеющихся сейчас данных об обстановке, можно предположить, что он стремился вывести дивизию, точнее то, что от нее осталось, под защиту лесного массива и подтянуть отставшую технику. Лес давал прикрытие от наблюдения с воздуха и тем самым снижал эффективность авиаударов. Кроме того, после дневного боя в распоряжении Мишанина оставалось всего около 40 танков, а артиллерия была практически полностью выбита. В такой обстановке контрудар противника мог привести к окружению и разгрому соединения. Нельзя не отметить, что схожее решение принял его сосед справа Васильев, оттянувший свою дивизию немного назад в лес на северном берегу Слоновки. Не исключено также, что Мишанин согласовал отход с Рябышевым, и его конечной целью была рокировка 12 танковой дивизии в полосу 34-й танковой дивизии. Такие маневры довольно часто применялись советскими войсками в 1944-1945 годах. При наступлении на параллельных маршрутах наступавший менее успешно корпус разворачивался в затылок добившемуся лучших результатов и развивал его успех. Так или иначе, к полуночи приказ Мишанина был исполнен, Двенадцатая танковая дивизия вышла из боя. При сохранении задач на контрудар в направлении на Берестечко этот шаг мог стоить генералу очень дорого. Однако новые распоряжения из штаба фронта неожиданным образом совпали с его решением о выводе 12 танковой дивизии из боя. В седьмого июня 1941 года в штаб восьмого механизированного корпуса прибыл генерал-майор Панюхов и передал Рябышеву устный приказ командующего Юго-Западным фронтом, гласивший «Тридцать седьмой стрелковый корпус обороняется на фронте местечка Почаев-Новый под камень Залачев». Восьмому механизированному корпусу отойти за линию пехоты 37-го стрелкового корпуса и усилить ее боевой порядок своими огневыми средствами. Выход начать немедленно. Итак, исхлестанная немецкой авиацией 12-я танковая дивизия к 24.00 26 июня уже была выведена из боя. Решение Мишанина попросту осталось незамеченным. Получалось, что он просто упредил следующий приказ штаба фронта. В противном случае он рисковал оказаться под следствием, подобно расстрелянному командиру 14-го мехкорпуса Аборину. Получив новый приказ, Рябышев незамедлительно отдает распоряжение подчиненным ему соединениям. Тридцать четвертой танковой дивизии выйти из боя и двигаясь по маршруту Червона-Армейск, местечко Почаев-Новы, сосредоточиться в районе юго-восточнее местечки Почаев-Новы. 12-й танковой и седьмой й мотострелковой дивизиям, двигаясь по маршруту Броды под Камень, сосредоточиться южнее и юго-восточнее под Камень. Заметим, что слова о выводе из боя присутствуют только в отношении 34-й танковой дивизии. Относительно двух других дивизий есть только указания о маршруте движения. Впоследствии в своих воспоминаниях Рябышев несколько подкорректировал ход и хронологию событий, чтобы задрапировать отвод дивизии Мишанина. Для этого ему пришлось сдвинуть приезд Панюхова на четыре часа утра, на полтора часа относительно действительного времени, указанного им в отчете июля 1941 года. Далее Комкор в своих мемуарах написал. «Теперь меня волновал один вопрос, успеем ли мы довести этот приказ войскам до перехода их в наступление». Если они начнут бой, тогда будет очень трудно в светлое время выполнить приказ командующего. Надо было спешить. Все, что зависело от штаба корпуса, было сделано. Седьмая моторизованная и двенадцатая танковая дивизии успели получить приказ до начала наступления. А тридцать четвертая танковая дивизия уже атаковала врага севернее берестечко, и ее выход из боя задержался на два с половиной часа. Ни о каком переходе в наступление посередине ночи не могло быть и речи. Кроме того, чаще всего контрудары начинались около 9.00 утра, поэтому времени на оповещение было более чем достаточно. Разница была только в том, что двенадцатая танковая дивизия уже выстроилась в маршевые колонны. В две другие дивизии после приезда Панюхова были отправлены делегаты связи. Что интересно, в отчетных документах 34-й танковой дивизии отсутствуют упоминания о каких-либо приказах на вывод из боя в ночные часы 27 июня. Если делегаты добрались до штаба Васильева, то отход не успел начаться до получения следующего приказа. Напротив, уже сформированные маршевые колонны подразделений 12-й танковой дивизии сразу же направились в район населенного пункта под камень, южнее Брод. Пока 12-я танковая дивизия уходит с поля битвы, попробуем разобраться, чем было вызвано резкое изменение стратегии фронтового командования. Конечно, нельзя сказать, что 8-му механизированному корпусу удалось добиться каких-то выдающихся результатов. К Берестечко корпус прорываться не смог. Вместе с тем, как видно из процитированных выше документов противника, дивизия Мрябышева удалось создать локальный кризис. Однако в оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта от шестого июня результат боя описан просто уничижительно. Восьмой механизированный корпус в 9.00 26 июня 1941 года нерешительно атаковал механизированные части противника из района Брода в направлении Берестечка и, не имея достаточной поддержки авиации, и со стороны соседа слева, 15-го механизированного корпуса, остановлен противником в исходном для атаки районе. Досталось в оперсводке и корпусу Карпеза. 15-й механизированный корпус, действуя также нерешительно, не выполнил приказа на атаку. К 9.00 26 июня 1941 -го года, начало атаки механизированных корпусов, еще не был сосредоточен в исходном районе. Эти слова справедливы, но лишь отчасти. Что же случилось? В мемуарах Баграмяна, точнее, в воспоминаниях Ивана Христофоровича, подвергнутых безжалостной литературной обработке с добавлением диалогов, которые никто спустя несколько лет помнить не может, это подается как отказ от стратегии контрударов мехкорпусами в пользу построения упорной обороны стрелковыми корпусами. Причина вывода корпусов Рябышева и Корпеза из боя была совсем другая. Основной ошибкой командования фронта была неверная оценка направления развития наступления немцев. В разведывательной сводке фронта от шестого июня мы читаем Радзихов-Бродское направление Противник, имея главные силы прорвавшейся мотомеханизированной группировки в районе Берестечка и передовые части в Дубно-Верба пытался распространить прорыв в направлении броды Торнополь, но встречая упорное сопротивление наших частей, успеха не имел. Тем временем первая танковая группа стремилась развивать наступление не в юго-восточном направлении, на Торнополь, как предполагало командование Юго-Западного фронта, а дальше на восток, в направлении Острога и Шепетовки. Пуркаев и Кирпонос неверно оценили замах клещей, планируемого немцами окружения войск фронта. Возможно, был неверно интерпретирован выпад в направлении Кременца. Как мы сейчас знаем, он был продиктован всего лишь стремлением использовать 11 и 16 танковые дивизии не в затылок друг к другу, а на разных маршрутах. Командование группы армий «Юг» действительно собиралось осуществить окружение противостоящих советских войск, но план был намного амбициознее. окружать шестую двадцать шестую и двенадцатую армии немцы собирались во взаимодействии с одиннадцатой армией евгения риттера фон шоберта сосредотачивающейся в румынии как раз 26 июня в журнале боевых действий группы армий юг появляется запись Учитывая предшествующий ход операции, предлагается внимательному рассмотрению вопрос о целесообразности перехода от глубокого оперативного прорыва в направлении на Киев к тесному оперативному окружению советских войск, ведущих бои в районе Тарнополь-Лемберг, Львов. При этом начало операции на окружение сдерживалось временем, необходимым для приведения 11-й армии в полную готовность к наступлению, 2 июля. Соответственно, задачей первой танковой группы оставался прорыв, несмотря на наличие глубоких флангов и используя любые дороги тремя головными колоннами в направлении Бердичев-Житомир. Для сдерживания прорыва противника в направлении на Бердичев и Житомир мехкорпусам требовалось продолжать контрудары. Отвод назад фактически выводил их из сражения. Если бы командование Юго-Западного фронта правильно оценило замысел противника, никакого отвода бы не произошло. Итак, механизированные корпуса Юго-Западного фронта выводились за линию построения 37-го стрелкового корпуса, поскольку их предполагалось использовать во фланговом контрударе против ожидавшегося поворота на юг первой танковой группы. Одновременно командование фронта решило начать отвод войск на восток из предполагаемого котла. Частным боевым приказом номер 0016 6-я армия отводилась на рубеж Новый Почачев, Паниква, Ушня, залачев голагуры ганачув В подчинение армии входил 37-й стрелковый корпус в составе 141-й и 139-й стрелковых дивизий. Согласно тому же приказу, 12-я армия отходила на фронт Стрый, Долина, вышков. Тем самым выгнутый в сторону противника фронт армии в Львовском выступе сокращался, и армии разворачивались в линию, обращенную на северо-запад. Также устранялся разрыв между соединениями армии прикрытия и глубинными стрелковыми корпусами. 37-й стрелковый корпус подчинялся теперь 6-й армии. Однако Москва не поддержала решение командования фронта. Баграмян вспоминает. «Товарищ полковник! Товарищ полковник!» Слышу голос оперативного дежурного. «Москва на проводе!» Бегу в переговорную. Увидя меня, радистка отстучала в Москву. У аппарата полковник Баграмян. Подхватываю ленту, читаю. «У аппарата генерал Маландин. Здравствуйте!» «Немедленно доложите командующему, что Ставка запретила отход и требует продолжать контрудар. Ни дня не давать покою агрессору. Все». Керпонос попытался объяснить свои решения, но отстоять их не смог. Дальнейшее развитие событий показало, что Ставка была права в своих оценках. Острие немецкого танкового клина повернуло на юг намного позднее, только после преодоления линии Сталина. Поскольку задачи мехкорпусам были поставлены, исходя из обстановки на 24-25 июня, то возвращать их в бой на прежних направлениях было уже нецелесообразно. Поэтому направления ударов были изменены. Баграмян пишет. Кирпонос снова склонился над картой. «Ставьте новые задачи нашим механизированным корпусам», — обратился он к Пуркаеву. Восьмой повернем на северо-восток, пусть наступает прямо на Дубно, а пятнадцатый всеми силами ударит на Берестечко. Если Рябышев в районе Дубна соединится с корпусами Рокоссовского и Фекленко, то прорвавшиеся вражеские части окажутся в западне. С одной стороны, смена направлений ударов позволяла хоть как-то координировать действия корпусов Рябышева и Корпеза с корпусами Фекленко и Рокоссовского. С другой стороны, разворот 8-го мехкорпуса позволял нанести удар во фланг немецкой группировки, выдвинувшейся к Кременцу, и тем самым устранить непосредственную угрозу Тарнополю. Новые приказы повезли в 8 и 15 мехкорпуса бригадный комиссар Михайлов и комбриг Петухов. Вскоре туда же выехал член военного совета фронта Вашугин. Делегаты добрались до расположения 8 мехкорпуса ранним утром. В шесть ноль июня сорок первого года, в районе двух километров южнее Броды, бригадный комиссар Михайлов вручил Рябышеву второй приказ командующего Юго-Западным фронтом за номером две двадцать один от двадцать седьмого ноль сорок первого года. Согласно этому приказу, 8 механизированный корпус в 9.00.27.06.41 года должен был начать наступление в направлении Броды, местечко Верба, Дубна и к исходу дня сосредоточиться в районе Дубна, Волковое, местечко Верба. Если бы двенадцатая танковая дивизия не была бы выведена из боя еще вечером 26 июня, то ночные метания командования относительно задач корпуса вполне могли бы пройти для дивизии незамеченными. Однако вывод дивизии Мишанина шел полным ходом. В момент получения приказа Юго-Западного фронта номер 2121 12-я танковая дивизия уже находилась в движении от Бродов на Подкамень. Ее колонна была растянута на 20-25 километров. Скрепя сердце, Рябышев 7.00 отдает приказ. Тридцать четвертой танковой дивизии ударом в направлении козин местечко Верба, Дубна к исходу 27 июня сорок первого года выйти в район Дубна загорцы Мали, семи дубы, двенадцатой танковой дивизии ударом в направлении Ситна Козин, местечко Верба к исходу двадцать седьмого ноль шестого первого года выйти в район Подлужа, местечко Верба Судобича. Седьмой мотострелковой дивизии движением в направлении броды Червоно-Армейск Местечко Верба к исходу 27.0641 года сосредоточиться в районе местечко Верба, Рудня, Берег, обеспечивая действия корпуса с северо-запада и юго-запада. Начало наступления в 9.00 27.06.41 года следует обратить внимание на последнюю фразу. Уже в 7.00 командирам корпуса было назначено время перехода в наступление. Позднее в мемуарах Рябышев называл совсем другое время. Исходный рубеж для наступления станция Рудней Сестратин. Дивизии должны сосредоточиться в этом районе к двум часам 28 июня и спустя два часа начать наступление. В десятом часу утра в расположение штаба корпуса прибыл Вашугин, который, по озвученной в мемуарах Попеля версии, повторенной позднее Рябышевым, потребовал в ультимативной форме перехода в наступление немедленно. С документами эта версия никак не стыкуется. Ее задачей было оправдать торопливый ввод корпуса в бой по частям. На страницах своих воспоминаний Рябышев постарался нарисовать образ рассудительного и несклонного к штурмовщине человека. Мною выслана разведка с целью установить местонахождение, силы и группировку противника. Эту задачу выполняет корпусный мотоциклетный полк. Войска корпуса могут сосредоточиться на исходном рубеже к концу дня и начать наступление только с утра 28 июня, закончил я свой доклад. Что? — воскликнул член военного совета. — Немедленно решение и вперед! Соответственно, рожать в муках на глазах корпусного комиссара новый приказ совершенно не требовалось. Он был подготовлен за два часа до его визита. Еще большим идиотизмом выглядит подписание Вашугином, написанного комкором приказа. Попель описывает этот процесс, не жалея ярких красок. Корпусный комиссар выхватывает авторучку и расписывается так, что летят чернильные брызги. Место для подписи вышестоящим командованием на приказе корпуса нет и быть не может. Его подписывают командир, комиссар и начальник штаба соединения. Подпись Вашугина и так присутствует на приказе фронта. Одним словом, весь эпизод шит в мемуарах белыми нитками. Позднее эти душераздирающие рассказы были использованы для назначения Вашугина стрелочником и главным виновником неудач. Далее это закономерно выродилось в роль партии на новом витке развития, то есть как повод для обвинения политической системы СССР в военных неудачах. В действительности командование корпуса приложило все усилия для выполнения нового приказа в назначенные сроки. Уже в тридцать двадцать 27 июня Рябышев лично прибывает в 34-ю танковую дивизию и ставит задачу на наступление в направлении Дубна. Командир корпуса реально оценивал обстановку и понимал, что выведенная в тыл 12-я танковая дивизия и застрявшая в лесах 7-я моторизованная дивизия вряд ли смогут реализовать разработанный в штабе фронта план. Поэтому Рябышев отправился в максимально близкое к выполнению поставленной задачи соединение. Однако, возможно, некий инцидент с участием Вашугина все же имел место. Касался он, разумеется, не планирования контрудара. Как уже было сказано, все необходимые решения уже были приняты и приказы написаны. Нарекания корпусного комиссара могли касаться темпа ввода в бой дивизий. Несмотря на то, что Рябышев лично взялся разворачивать 34-ю танковую дивизию, в девять 9.00 она в наступление на новом направлении не перешла. Сохранившиеся документы указывают время перехода дивизии в наступление между 14.00 и 14.30 27 июня. Как показали дальнейшие события, задержка с выдвижением сыграла роковую роль. Хронометраж сбора сил и их выдвижения в заданном направлении просматривается следующий. В 27 июня делегатам штаба корпуса разворачивается на новое направление колонна из состава 12-й танковой дивизии в количестве 25 тяжелых и средних машин. В 14.00, 14.30, 27.06.41 года в догонку за ними двинулась 34-я танковая дивизия. 150-156 танков, мотострелковый и артиллерийский полки. В 17.00 из района Червона Армейск выступили оставшиеся части 23-го и 24-го танковых полков 12-й танковой дивизии до 30 танков в район Вербы для совместных действий с 34-й танковой дивизией. Командиром этой сводной группы был назначен Попель. Соответственно, седьмая моторизованная дивизия 27 июня была на марше, а остальные части 12-й танковой дивизии были выведены в район под камень, где приводили себя в порядок, подтягивали отставшие машины и заправлялись горючим. Однако, несмотря на все нестыковки и сложности, разворот части сил 8-го механизированного корпуса на Дубно принес неожиданный успех. Сплошной фронт на тот момент отсутствовал, и группа Попеля ударила в стык между передовыми частями 16-й танковой дивизии под Кременцом и 57-й пехотной дивизией. Более того, группа Попеля вклинилась между двумя боевыми группами 16-й танковой дивизии. В построении немецких войск был почти ничем не занятый просвет, позволивший беспрепятственно бросить на Дубно более 200 советских танков. Фактор неопределенности планов противника пусть по-разному действовал на обе стороны. Немцы чересчур увлеклись построением обороны на подступах к берестечке, считая, что именно здесь будет вновь нанесен контрудар. По приказу командования Первой танковой группы был даже создан специальный подвижный отряд из 670-го батальона истребителей танков и мотоциклетного батальона. Однако направление удара неожиданно сместилось, и противопоставить ему немцам оказалось нечего. Обстановку, сложившуюся к вечеру 27 июня, рисует журнал боевых действий 48-го корпуса. 19.00. Положение в районе Вербы обострилось. Сильная вражеская танковая часть пытается прорваться к Дубно из Броды. В третий раз за последние дни шоссе корпуса перерезано и возникает исключительно тяжелое положение. Стрелковой бригаде все еще не удалось соединиться с передовыми частями 16 ТД. Она ведет бой с сильным противником у Гонорадки, уничтожив множество вражеских танков. Авангард вражеских танковых частей предположительно дошел до Дубна и в районе Тараканово атаковал части корпусного батальона связи и обозы. Основная часть группы противника находится южнее шоссе. Лишь около 50 сверхтяжелых танков замечены у Тарнавки. Ясной картины положения передовых частей у Кременца все еще невозможно составить. Генерал хубы с частью своего штаба, вероятно, окружен у вербы Каменной. Что любопытно, слухи о неких проблемах со штабом дивизии противника дошли до наступающей группы Попеля. В своих мемуарах он написал, И тут, скрытый до минуты высокой рожью, поднялся в воздух легкий немецкий самолет «Костыль». Это, как мы узнали ночью от пленных, бросил свои войска генерал Мильчик, командир 11-й танковой дивизии. Командир 11-й танковой дивизии Людвиг Крювель в это время был далеко впереди, у Острога. Командира 16-й танковой дивизии звали Хубы, и ни на каком шторхе он не сбегал. Дальнейшие рассказы Попеля о том, как пехота прочесывала поле, извлекая из ржи то начальника штаба 11-й танковой дивизии, то начальника разведки, то еще кого-нибудь, являются безусловной выдумкой. Попель несколько поторопил события. На самолете Ганс Валентин Хубе покинул Сталинградский котел, будучи уже в должности командира 14-го танкового корпуса. Вообще окружение в первые дни войны словно поставило печать на дальнейшей карьере Хубы. Он побывал в окружении в Сталинграде, а его последней битвой на Восточном фронте уже в качестве командующего стало окружение первой танковой армии на Украине весной 1944 года. Собственно, к Дубна группа Попеля вышла только к вечеру 27 июня. В своем докладе Попель тактично написал. К 23.00 южная окраина Дубна была взята. Это позднее в мемуарах он написал. «Когда мы входили в Дубно, было совсем темно. Тучи заволокли молодую луну. Ни звездочки на небе, ни огонька в окнах, ни живой души на тротуарах. По ночным улицам, по безжизненным домам молотили снаряды, мины». Однако, согласно отчету и журналу боевых действий 34-й танковой дивизии, Вышедший к Дубно 67-й танковый полк подвергается сильному обстрелу ПТО и артиллерии с южной окраины Дубна и Забрамье. Забрамье — это западный пригород Дубна. Соответственно, на ночь 34-я дивизия собирается в подлужье в деревне к юго-западу от города. Рисковать и атаковать Дубну ночью, чтобы войти на ночные улицы, не стали. Это решение имело роковые последствия.